Глава 9. Когда мы вернулись к своим, игра была в самом разгаре. Тимофей сидел хмурый, красный, видимо, недавно ругался с коллективом. Особенно его злило, когда батурины, оставшись вдвоём в игре, не варят впотай, чтобы увеличить котёл, а, посмотревшись и узнав, у кого сколько очков, уступают кон один другому или делят банк по-семейному. Но если им приходит шваль Они сразу же начинают уговаривать других не мелочиться, не жмотничить и заварить настоящий котёл. Эти явные семейные уловки бесят моего жутко справедливого отца. Но и у него есть свои недостатки. Например, такая нелепая манера, имея на руках слабый расклад, он вдруг подбачинивается, изображает баловня судьбы и поддаёт лихо шваряя серебров в блюдечко. Отец наивно думает, что кто-то испугается, решив, будто у него очков 30, и зароет свои карты, или от страха предложит сварить неглядя. Но это редко удаётся. Его хитрости видны насквозь. Смешнее Тимофееча блефует только дядя Ваня, пытаясь убедить народ в своём невероятном везении, он надувается, багровеет, его лицо принимает зверское выражение, он сам, кажется, начинает верить в своё везение. в таком состоянии может поддать целый рубль. Но тут уж вмешивается Аграфенна Гуривна, отнимает у мужика карты, смотрит их, зарывает в броница, а рубль изымает из котла, как брошенный по глупости. Дядя Ваня страшно обижается, уходит словно навсегда и покурив, через 5 минут появляется, как ни в чём не бывало, с добрым лицом детского доктора Итак, когда мы вернулись, отец сидел сердитый. Тётя Валя, выгнув карты веером, прижимала их к груди так, что подглядеть невозможно, даже если иметь глаза на стебельках, как у рака. Она смотрела вверх и что-то считала в уме, шевеля губами. Жоржика отрешённо улыбался, думая, видно, не об игре, а о своей лодке. Башашкин нетерпеливо ёорзал, озираясь. Увидев меня, Он обрадовался и махнул рукой, мол, скорее ко мне. Я передал Сашку Лиде и бабушке. Они карты не любили и в сторонке рассматривали, развернув выкройку, вклеенную в журнал "Работница". А голодавшему брату тут же соорудили огромный бутерброд с колбасой, и он целеустремлённо занялся обжорством, делясь впечатлениями от нашей прогулки. Дядя Юра отдал мне свои карты, И нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, проинструктировал: "Если тётка пройдёт, не связывайся, сбрось. Понял?" "Понял". "А если не пройдёт, тогда сам решай, деньги оставляю". Он кивнул на два столбика мелочи меди и серебра. "Не безумствуй". "Ладно", ответил я, млея от такого доверия. Башашкин, захватив газету, торопливо потрусил к дальним ёлочкам. А я присел на корточки, заглянул в оставленные карты и как взрослый нахмурился, проговорив: "Ёкаломене. Расклад был не ахти. 18 очей, туз и семёрка виней". Тимофеевич глянул на меня с надеждой: "Всё-таки родная кровь". А тётка предложила посмотреться. Я к неудовольствию отца солидно кивнул. Она заглянула в мои карты, показала свои дамы и валет а червей. Бросай, ваши не пляшут. Я так и сделал. Тимофеевич, негодуя, последовал моему примеру, бормоча что-то насчёт мелких жмотов и махинаторов, с которыми никогда хороший котёл не затеешь. Варим, не глядя. Вдруг предложила Батурина Жоржику. Как скажешь, Валюша? пробормотал тот, очнувшись, и бросил карты, кажется, толком их не рассмотрев. Зато дотошный Тимофеевич, перехватив закрытые листики, оценил приход и даже присвистнул. Везёт же некоторым, два туза. Зачем же ты согласился варить, Петрович? Валюшу попросила. А если она у тебя сотню попросит, не дам. На лодку тогда не наскребу. Миш, тебе не поймёшь, огрызнулась у те Валя. Не варит плохо, варит тоже не здорово. Ладно, мозги ты мне ко не фолить. Сдавай. Батурина снаровисто пересчитала деньги в блюдечке, объявила, сколько нужно доложить каждому, в результате на кону собралось больше рубля. Я смотрел, как она складно тасует колоду и прилежно снял шляпу, надеясь, что Башашкин задержится в ёлочках подольше, дав мне возможность забрать котёл. И в самом деле, мне пришли валет, девятка и семёрка червей. Почему масть в виде красного сердечка называется червями, понятия не имею. Жоржик и Батурина сбросили. Тимофеевич хитро на меня посмотрел и предложил ворить. Я замялся, понимая, что у него в лучшем случае очко, но он тут же завёл свою песню о перестраховщиках и жмотах, с которыми никогда настоящую игру не сладишь. Пришлось согласиться, учитывая, что мы одна семья. Молодец, Юрка. похвалил отец. А тётя Валя, перехватив мои карты, покачала с осуждением головой. В блюдечке скопилось уже больше 2 руб. Тимофеевич особенно тщательно мешал карты, а снять вызвали жующего Сашку. Он настолько проникся важностью порученного дела, что дал мне подержать большой кусок кекса и в результате получил назад половину, слишком поздно поняв свою оплошность. Когда сдавали вернулся из ёлочек Батурин. А вот и я. Ты чего так долго? спросила тётя Валя. Свежо питание, ответил он. Комары появились, кусаются как шакалы. Ну, как тут без меня? племянник твой наварил, сообщила тётя Валя. Вот и хорошо. А мы заберём. Не говори гоп, пока не припрыгнешь, усмехнулся отец. Башашкин принял у меня карты. В которые я ещё не успел заглянуть и стал над ними колдовать. Он осторожно, буквально по миллиметру, бормоча заклинания, сдвигал приоткрывая масть и листики один за другим. При этом дядя Юра смешно дул на них, словно мог таким образом изменить расклад в свою пользу. В результате он натянул и надол себе 25 очков: даму, девятку и шестёрку крестей. отдаю Мигнул мне Батурин и бросил в тарелочку двугривенный Есть такое дело кивнул отец и тоже поддал Тётя Валя внимательно глянула на мужа вздохнула и сбросила карты Все обратились к Жоржику Он сидел с удивлённым лицом и от растерянности никак не мог найти в карманах свой янтарный мундштук который сосал в минуты сильного волнения За игрой мы как-то забыли про доносчика Сашку, а тот, как чертик, высунувшись из-за спины Егора Петровича, голосом потомственного ябеды заревещал. А у него одни картинки. Пас. Отец крякнув, отшвырнул свои карты в отыгранную кучу. Можно посмотреть. Я потянулся к ним. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали, рявкнул он. и нервно перемешал рубашки. Сварим? душевно предложил Башашкин. Карта обидится, покачал головой Жоржик. Так да открывайтесь, приказала тётя Валя. Ну, показывай, Петрович, свои обидчивые. И Жоржик медленно выложил на клеёнку валета, даму, короля и туза бубей. 41! ахнула Батурина. Етицкая сила, не удержался дядя Юра. Я же говорил одни картинки. Сашка прыгал вокруг нас как вождь краснокожих. Даже бабушка Маня и Лида, равнодушные к картам, забыли выкройку и присоединились к всеобщему изумлению. Тётя Валя стала вспоминать, когда и кому на её памяти выпадало 41. Оказалось, года 4 назад дуроковатому Альке Былову, бабушкину соседу, которого из-за стола сажали, если не хватало игрока. Он даже не понял, какая везуха ему привалила, ведь на кону стояли копейки. Отец тут же вспомнил свою историю. Некоторое время назад его по линии профкома отправили к морю, в санаторий Хоста в январе, подлечить нервы, сильно расшатавшиеся из-за спирта для протирки контактов. По вечерам собирались в четырёхместном полулюксе у шахтёров перекинуться. И наладился к ним один местный, Рустам, мужик фасонистый и с понтами. У него с собой всегда была пачка денег, и он время от времени нагло блефовал с криком: "Червонец под вас". Понятно, закрыть десятку даже богатые шахтёры не решались, и Рустам, ухмыляясь, всякий раз брал кон. Но вот однажды данбасец, его все звали по фамилии Филиппенко, упёрся. Рустам траяк накан, и он траяк, Рустам десятку, и он десятку. Наконец местный разъярился и швырнул всю свою пачку. Филиппенко попросил взаймы у друзей. Они ни в какую: "Молод, ступись, без штанов останемся". А тот чуть не плача клянётся: "Ей-богу, верну, продам мотоцикл и расчитаюсь". В общем, собрали по кругу требуемую сумму. Филиппенко закрыл котёл и выложился. 41. В результате снял банк в 986 рубчиков. Рустам только плюнул и больше к ним не приходил, а данбасец всех до конца курсовки угощал вином и пивом. А, без малого тысяча, ахнула Лида. Старыми 10.000. Ужаснулась бабушка Маня. Ого-го, Жоржик, 10 лодок можно купить. хихотнул Башашкин. А тебе сколько обломилось? Почти трёшка, гордо ответил Счастливчик. Как раз лодку покрасить. И то правда. А четыре туза кому-нибудь приходили? спросил я. Повисло молчание. Наконец тётя Валя заговорила. Я слышала на Пятницком рынке перед войной мясники играли. Так одному четыре туза привалила. Конто он взял, но на следующий день палец себе топором оттяпал. Типун тебя за язык, дочка. Побледнела бабушка и перекрестилась. Что-то прихватило спинку, не открыть ли четвертинку? Нарочито весело Чтобы перебить неприятное впечатление, предложил Башашкин. Золотые слова, Свойчок, обрадовался Тимофеевич. Раздавим мерзавчика. Как, Жоржик? Так вроде всё выпили. Засмеялся дядя Юра и замурлыкал на мотив популярной песни. И я ходил среди скал, четвертинку искал, четвертинку нашёл, за поллитрам пошёл. Он как фокусник, вынул из кармана четвертинку московской и я догадался, почему батурин так долго пропадал в ёлочках. По лесопарку бродили пенсионеры с дерюжными мешками или брезентовыми рюкзаками за спиной, как у геологов. Они в основном собирали под кустами пустые бутылки, но у некоторых можно было купить с небольшой наценкой водку или вино. исключительно для сугрева. согласился Жоржик, умоляюще глянув на Марию Гурьевну. Для сугрева женщины поколебавшись, разрешили. В самом деле, стало свежо, май всё-таки, да и день клонился к вечеру. В Измайлово похолодало. Солнце спряталось за деревья и только кое-где косыми лучами проникало между стволов, точно золотые волосы Василисы Премудрой сквозь частый гребень, который, если его бросить на скаку позади себя, сразу превратиться в мрачную, непроходимую чащу.